Глава 9 Несмотря на послеобеденное время, я все же смог до конца разобраться с книгой и некоторые моменты зафиксировать для себя. В ней достаточно подробно описывались моменты, которые до этого я знал только теоретически, или на уровне упоминаний в других фолиантах. В принципе, этого было достаточно, чтобы попробовать оборвать связь, возникшую между мной и Леной. Но вот именно что попробовать. После стольких недель исследований я мог лишь частично понять, что эта связь несет в себе, а уж что будет после ее исчезновения, то осталось только искать дополнительную информацию и надеяться, что я смогу найти ответы на свои вопросы. Все было бы проще, если бы ее ставил не демон, но пока я не мог найти подвоха в связи ученик-учитель. Что, впрочем, значило, что он скрыт куда серьезнее, чем позволяют обнаружить мои возможности. И не стоит говорить тут о паранойи предпочитаю быть живым параноиком, чем мертвым глупцом. За все это время я так и не получил приглашение в ректорат. Хотя в Академии уделили внимание первокурсникам, поднявшимся в турнире на достаточно высокое место, но все же это был не единичный случай. В истории Академии были уже зафиксированы случаи, когда первогодки попадали в одну четвертую финала, правда при этом почему-то опускалось то, что те являлись представителями одних из самых древних родов которые не чурались отправлять детей в свободные зоны, где те приобретали опыт реальных схваток и проливали кровь. Так что турнир для таких студентов был не особо сложен, и побеждали их только из-за большого опыта ведения сражений в рамках турнирных правил. В принципе, я чего-то такого ожидал, так что не расстроился, когда вся эта затея не привела к желаемому результату. Но хоть Лена нашла себе друзей, с которыми ей легче будет влиться в учебу в академии. Наверное, из меня все же вышел не совсем правильный темный маг, но какой уж есть, и менять себя я не намерен. Ну что же, по всей видимости, остается воспользоваться еще одним известным мне способом попасть на пятый этаж библиотеки, а именно обращение к Хаткевичу, который был куратором группы, куда номинально входил я. Благодаря все тому же Климу Акимовичу, который подсказал, где искать молодого преподавателя вне учебных занятий, я быстро нашел рабочий кабинет Хаткевича. Изначально я хотел просто зайти внутрь. Все же это было помещение, принадлежащее Академии Магии. А значит, препятствовать посещению студента-куратора никто не должен. Но, почувствовав магию, наложенную на дверь, и, что примечательно, даже на стены, решил все же вежливо постучать. Как-никак Хаткевич был темным магом, специализирующимся на проклятиях. А эти люди сами по себе обладают не самым добрым характером. Так что на дверь могло быть навешено что угодно, вплоть до смертельного проклятия. «Войдите», — раздалось с той стороны двери, когда я постучал в третий раз. «Добрый день, Аркадий Андреевич», — кивнул я мужчине, который сидел за столом и, по всей видимости, делал какие-то расчеты на бумаге, занося данные на компьютер. По крайней мере, на экране были вполне узнаваемые магические схемы, которым он приписывал какие-то ему одному понятные цифры. Не то, чтобы я так сходу мог определить, что за технику он изучает или создает, но общий принцип структуры заклинаний соблюдался во всех техниках. Правда, плохо это или хорошо, вопрос философский вызывает много споров и по сей день, хотя магические техники пришли на смену заклинаниям прошлого уже почти как сто лет назад. «А, вы!» — бросил на меня короткий взгляд Хаткевич, который, по всей видимости, был весь мысленно в расчетах. «Егор Ветров», — представился я, садясь в кресло для посетителей. «Ветров?» — удивленно посмотрел на меня мужчина, а затем его взгляд сфокусировался на мне, и в нем мелькнуло узнавание. Учитель елена Петровой. Вы, кажется, не особо часто посещаете лекции студентов. К сожалению или счастью, я пошел собственным путем, и учеба в академии мне ни к чему. Что не скажешь о ей библиотеке, где находятся поистине редкие экземпляры магических фолиантов». «О, так это вы тут студент, что оккупировал библиотеку?» — уделил меня своим вопросом Хаткевич. «Оккупировал?» — решил приспросить я. «Да!» — кивнул он. Лоэрик говорит, что какой-то студент успел за короткое время прочитать больше книг, чем иные старшекурсники к концу своего обучения. И вы на моей памяти единственный из подходящих под описание молодых людей, которые так отзываются о нашем скромном хранилище знаний. — К сожалению, я не знаю никого с таким именем, — развела руками. — Ах, да, — хлопнул себя по лбу Аркадий Андреевич, — все забываю про это. Он просит, чтобы его называли архивариусом. Это я уже из начальных букв его имени составил такое прозвище, которое легче запомнить, чем полное перечисление, — пояснил он. Собственно, все это к делу не относится. И по какому вопросу вы ко мне пожаловали? Я хотел бы обсудить с вами возможность выписки мне доступа на пятый этаж библиотеки. Как мне сказали, его могут давать только преподаватели или кураторы групп. Без проблем, — пожал плечами Хаткевич. Я поговорю с Лоэриком, и он вас пропустит. Что-то еще? — смотрел на меня. — И это все? — удивленно спросил я. «А что вы хотели?» – слегка улыбнулся мужчина. «На пятый этаж не пускают кого попало, и я думал, что вы выставите мне какие-то условия перед тем, как дадите разрешение». «А оно вам надо?» – спросил он меня и тут же продолжил. «Вот и мне не надо. У меня хватает собственных дел, чтобы, простить уж за прямоту, возиться с еще одним студентом, который вроде как и не студент. В общем, думаю, вы и сами все поняли. Тем более такой вопрос решает только Лоуэрит, и предписание преподавателя служит лишь рекомендацией для студента». Дальше он уже решает, что студенту необходимо для учебы. «Так просто», — прошептал я, несколько бескураженный ответом куратора группы. «Это получается, я зря столько мучился с турниром, а вместо этого мог вот так подойти к нему и тут же получить разрешение? А ведь это казалось никуда более сложным, чем натренировать команду первогодок, чтобы они показали себя на уровне со старшекурсниками». «Именно», — «мэкло-мужчина». Студенты сейчас редко показываются в библиотеке, им приходится доказывать, что они достойны того, чтобы изучать книги с пятого этажа. С вами же ситуация складывается противоположная, так что я не вижу с этим проблем. Приходите в понедельник к библиотеку, и думаю, все вопросы будут решены». «Спасибо», – кивнул я Хаткевич, уже собирался развернуться, как он задал вопрос. «Извините, Егор», – задумчиво проговорил он, «но не могли бы вы ответить на мой вопрос не в качестве платы за допуск, за которым вы пришли, а чисто из научного интереса?» Задавайте, пожалуй, плечами. Знаете, я после того, как увидел ваши призывы, заинтересовался этой темой и провел исследование в этом направлении, издалека начал он. И у вас довольно нетипичные призывы, которые, по данным моим источников, никто не видел. Я самоучка, ответил я на это. Так что неудивительно. Знаете, сложно найти простолюдина-учителя, да еще и призывателя, который мог бы объяснить все нюансы этой магии. Значит, и еще один самородок, по всей видимости, не смог удержаться в комментарии аркадий Андреевича. «Может быть», — хмыкнул я, — «мне сложно судить о своих успехах». «Допустим», — сделал паузу мужчина, — «я по своей натуре человек любопытный, и порой это любопытство ведет меня к различным приключениям». Этой фразой он незамысловато намекнул на обстановку в рабочем кабинете, в котором хватало различных сувениров из мест, где Хаткевич успел побывать. К большей части этих предметов я даже опасался подходить. Когда не знаешь, как отреагирует на тебя тот или иной артефакт, лучше его и не трогать. Так вот, я бы хотел изучить один из ваших призывов, если, конечно, вы не против. «К сожалению, без меня это у вас навряд ли получится», — покачал я головой, так как некоторые из этих существ обладают довольно скверным характером. «Тогда, может, договоримся в удобное для вас время», — предложил он, — «это очень поможет моим исследованиям». «Я не против. А что за исследование ли это секрет?» — все же не удержался я от вопроса, да и не согласиться тоже было бы неправильно. Человек, в принципе, помог мне с проблемой, хоть для него это и оказалось совершенно несложно, а что я должен был отплатить хоть чем-то. «Как вы, наверное, уже знаете из слухов», неопределенно махнул рукой Хаткевич, слегка улыбнувшись, «я примерно в вашем возрасте любил исследовать различные магические места, и мой выбор пал на Африку с ее городами-призраками. это очень обогатило мои знания, но в то же время породило множество вопросов, над которыми я бьюсь до сих пор. Что насчет моего текущего исследования?» сделал небольшую паузу, откинувшись на спинку кресла, то я считаю, что в магии призыва и в появлении города-призрака есть общие черты, и если разгадать их, то, может, даже удастся стабилизировать такой город на куда более длительный срок, чем одни сутки, как это происходит с большинством из них. «Вам не кажется, что новые жители могут повлиять на уже сложившееся положение дел на планете?» — спросил я, заинтересовавшись этой идеей. «И так в Африке много проблем, чтобы прождать еще одну». «Жители этих городов не могут покидать их границ без опасений, что их развеет «Да они об этом и не думают, живя в своем закрытом мире не помышляя о прогулках вне его», — ответил Хаткевич. «Так что насчет этого можно не опасаться. В то же время население городов-призраков готово идти на контакт с нами, и при удаче можно получить их знания, которые могут кардинально отличаться от сложившихся представлений о мире и магии». «Так, может, сейчас и начнем?» — предложил я. «Я так понимаю, вам без разницы, кого именно я призову, главное сам принцип, «Не совсем», – покачал головой куратор. «Вполне возможно, что у разных существ будут наблюдаться различия. Но на данном этапе это действительно неважно. Вам что-то требуется для этого?» – загорелся он азартом исследователя. Теперь мне стало понятно, как этот мужчина смог выжить в таких опасных местах, как земли фараонов и города-призраки. Он просто не замечал, что они опасны, и, скорее всего, пер пролом, когда остальные божьи развернулись. Возможно, именно поэтому он единственный из Российской империи, имеет такие уникальные знания которые заставляют считаться с этим дворянином с окраин. «Нет», — хмыкнул я, развернув руку ладонью вверх. На ней появилась небольшая печать, и следующий миг над ладонью парило небольшое существо, представляющее собой белый пушистый светящийся комок. Наверное, одно из самых безобидных созданий, что я могу призвать. «Я называю это существо светляком», — прокомментировал я его появление и мягко подтолкнул существо в направлении Аркадия Андреевича. Без раздумий сментя все со стола, Хаткевич вытянул руки так, чтобы светляк оказался между ладоней и стал что-то бубнить себе под нос, иногда не особо мелодично посвистывая. Такой способ использования заклинаний я видел впервые и заинтересованно смотрел за его действиями. Несмотря на наличие, пусть и Куцева, у многих и такого нет магического взгляда, я не мог понять в этом хитросплетении энергии какую-то систему. Единственное, что удалось понять, то, что все эти посвистывания были не просто так. На них реагировала создаваемая Хаткевичем техника. Хорошо еще, что я решил использовать довольно-таки безмозглое существо, которое почти никак не реагировало на творящиеся вокруг него действия. А то, боюсь, другой демон на его месте уже попытался бы вырваться, а пытаться его удержать значит вмешаться в работу куратора, что при условии его необычного подхода могло обернуться непредсказуемым результатом. В итоге Хаткевич провозился со своей техникой минут сорок, а затем резко оборвал ее и стал стремительно писать на бумаге. Я посчитал, что не стоит человека отвлекать от работы, но ну и уйти, не попрощавшись, тоже не мог, так что просто остался сидеть на месте. К этому времени погода за окном испортилась и полил густой дождь. Мысленным посылом я заставил светляка светить ярче, в кабинете стало заметно светлее и даже приятней. Было что-то в этом существе помимо света, что-то успокаивающее, но пока он был один, это было не так заметно. Ноябрь месяц за окном, а это первый такой дождь за все время. До этого было вполне тепло, что даже не требовалось надевать куртку, но, по всей видимости, скоро придется. И хорошо еще, что стоянка для транспорта в Академии находится под открытым навесом, а то садиться на мокрый мотоцикл – то еще удовольствие. Пока преподаватель Академии был занят занесением собранных данных, я более внимательно смотрел комнату. Довольно типичный рабочий кабинет мага-исследователя. Тут тебе и пара шкафов, заставленных справочниками и фолиантами, которые, может, и не несут практическую пользу но могут быть признаны антиквариатом. Если вообще не были подарены, что тоже исключать нельзя. На одной из стен на подставке висело два хопиша, что могли бы показаться сувенирами из дальних странств, если бы я не чувствовал исходящую от них чуждую для меня магию. но ну и вытравленные прямо на лезвие вязи иероглифы тоже были исключительным показателем. Насколько я знаю, такое оружие обычно не покидает границ египетского царства. Несколько масок африканского происхождения, казалось, смотрели пустыми глазницами за нашими действиями. Чем-то они мне напоминали ритуальные маски, которые в древности использовали при обрядах, но в этой комнате экспертом в таких вещах был не я, так что могу и ошибаться. На этом, в принципе, весь осмотр и завершился, так как Каткевич закончил делать записи и теперь откинулся на спинку кресла, о чем-то задумавшись. «О, вы еще здесь?» – удивлен он посмотрел на меня, отвлекшись от мыслей. «Не решился вас прерывать», – хмыкнул я. Надеюсь, мой призыв помог вам в исследованиях? — Да, простите, я порой сильно увлекаюсь, — слегка смущенно проговорил мужчина. — Да, есть еще о чем подумать, но вы действительно сильно мне помогли. На этой ноте мы и распрощались. Хотя я бы сказал, что не будь Хаткевич столь воспитанным, он бы меня уже вытолкнул из кабинета, чтобы продолжить расчеты. Повезло, что к этому времени дождь перестал идти, я смог спокойно добраться до своего мотоцикла, отправившись обратно в свой номер. Надо будет, кстати, подумать, как развлечь Цербия, а то сидит все это время в отеле никуда не ходит. Он, конечно, не жалуется, его, в принципе, все устраивает, но все же. Остаток дня я провел в разговорах с Ольгой, которая читала с меня проделанной ею работе и в целом описала, как дела с баром. Звонок Михаила лишь подтвердил ее слова, а значит, мне можно было не беспокоиться, что за время моего отсутствия с репутацией заведения что-то произойдет. Все я впервые на такой долгий срок оставляю Барби с своего контроля. И очень хорошо, что управляющая знает свое дело. Ближе к ужину в номер пришла Арина, которая с блаженной улыбкой завалилась прямо на диван. И все это без элегантности аристократки, а просто как обычная девушка. «Как же я устала!» – протяжно произнесла она, посверкивая на меня глазом из-под положенных на лицо рук. «Ага, думала, что я не замечу ее трагическую позу, решил решила еще и озвучить свое состояние все так плохо на учебе проявив участие спросил я в этот момент я был на кухне и готовил ужин на нас двоих и да можно было заказать еду в номер но порой мне хотелось сделать что-то самому пускай оно могло выйти хуже чем сделали бы в ресторане отеля но было в готовке что-то умиротворяющее да и руки заняты делом я как-то привыкла за это время что полученного образования за время моего проживания в родовом поместье мне хватит надолго и не ходил на занятия сдавая только экзамены доконтрольные А тут дядина стояла на том, что раз уж хочу самостоятельности, то и на учебу должна ходить, как образцовая студентка, — скривился она при произнесении этих слов. Ты не представляешь, как все оживились в группе, когда я стала ходить вторую неделю подряд, и не как обычно. Какие только предположения они не строили, — уже улыбаясь, сказала Арина. Пока не выглядит чем-то страшным, — хмыкнул я на это. Ты же сам отказался находиться в обществе аристократов, а говоришь ничего страшного, — возмутилась девушка. Это утомляет. «Ладно, ладно», – тихо рассмеялся я. «Осознал свою ошибку и прошу меня простить». «Простить, говоришь?» – задумчиво протянула Арина. «Тогда ты пойдешь со мной на день рождения к Юрию Волконскому». так и знал, что на все это устроила специально. «Я, конечно, понимаю, что тебя кто-то должен сопровождать на таких официальных мероприятиях, но почему именно я?» – спросил я у нее. «Насколько я помню, у вас есть общие друзья, которые вполне могли бы составить тебе компанию при этом не породить новые слухи». Да и с Волкунским у нас в последнее время несколько натянуты отношения. «Я хочу пойти со своим парнем, а не другом», — заявила она. «А то, что натянутые отношения, так вы просто еще друг друга плохо знаете. Вот увидите, что подружитесь». «Что-то я сомневаюсь», — тихо произнес я, вспоминая, каким взглядом нас провожал этот молодой аристократ тогда в клубе. Так что не думаю, что парень будет рад моему появлению на его торжестве. И когда сие мероприятие начнется, уже более громко спросил я. «Завтра». Подарок уже готов, так что можно не мучиться. Да и формат одежды свободный, все же это сбор молодежи, хоть по большей часть родовитый. Уже в сидячем положении ответила девушка. Уведя носом, она задала вопрос, на который я, честно говоря, рассчитывал, когда, собственно, начал готовить. А что у тебя там? Я почти закончил, с улыбкой ответил я, выключая плиту и раскладывая еду по тарелкам. Опытным путем было выяснено, что Арина, всю жизнь питавшись у личных поваров или в ресторанах, с удивительной быстротой поглощала еду, приготовленную мной. Было, по ее словам, в моей готовке что-то такое, что делало самые простые блюда для нее невероятно вкусными. «И как у тебя только так выходит?» Откинувшись на спинку кресла, спросила девушка, нисколько не стесняясь, что при этом нарушила все нормы этики за столом. «Вот тебе аристократка, тем более потомственная». «Ничего сложного», — хмыкнул я, убирая со стола. Вся посуда была свалена в раковину и благополучно там забыта. Вот чего-чего омыть тарелки я не любил. Благо в отеле хватает прислуги, которая без вопросов сама убирает за клиентом. «Арина, ты тоже можешь так научиться готовить и даже лучше», — как можно более убедительно произнес я. «Думаешь?» — протянула девушка. «Ага», — кивнул я, — «да и это, как-никак, исконно женское занятие». А вот тут же стереотипы погрозила мне пальчиком Арина, пересаживаясь на диван. «Знаешь», — сказал я, присаживаясь рядом с ней. Я задумался о покупке собственного жилья, а то жить в отеле для аристократки должно быть не самым лучшим решением. «Не беспокойся об этом», — отмахнулась Лазарева. «Мне здесь хорошо», — мурлыкнула она, приезжавшись ко мне. «Да и цены в столице на жилье довольно большие. Если уж так хочется пожить в отдельной квартире или доме, то можно взять одно из таких помещений у моего рода. Все равно большая часть пустует в ожидании прибытия владельцев или гостей, которых можно в них разместить». «Арина, ты же знаешь, как будет расценен такой переезд?» — мягко пожурил я ее. «Вступать в ваш род, несмотря на в целом хорошее отношение ко мне, я не намерен». «Знаю, но попытаться стоило», — вздохнула девушка. «А я смотрю, ты серьезно подходишь к нашей ситуации». «Но мне же необходимо отдельное помещение, недоступное для остальных лиц, где я смогу беспрепятственно совращать юную барышню. Как-никак темный мак я или кто?» — рассмеялся я. «Совращать, значит», — рассмеялась в ответ арины многообещающим тоном произнесла. «Ночью посмотрим, как ты это делать будешь. Но если серьезно, то покупка жилья — действительно дорогое удовольствие. Уверен, что готов тратить такие деньги?» «Не беспокойся», — улыбнулся я, погладив девушку по плечу. «Я тебя ни к чему не принуждаю, и покупка квартиры не будет означать, что ничего уже нельзя изменить. Просто действительно не по статусу тебе жить в отеле». «А так у меня жилье в столице появится, и тебе будет куда переезжать, если, конечно, ты этого захочешь, без урона чести». и уверен в этом?» — отстранившись от меня, серьезно спросила моя юная аристократка. «Пока наши отношения развивались в выгодном большей части для меня ключе?» «Но я тоже поимел определенную выгоду», — хмыкнул я, произнеся это несколько двусмысленно, но Арина не возмутилась на такую фразу. «Да, но не нашлась, что сказать, девушка». Повторюсь еще раз, погладив ее руку, тихо сказал я. «Я тебя ни к чему не принуждаю, это будет только твой выбор, как и то, что ты захотела быть со мной, чтобы избежать женитьбы по принуждению». «И да», — предвосхитил я ответную речь Лазаревой, «я осознаю, что такой шаг может разозлить бывших претендентов на твою руку и сердце, которые до этого могли считать твое поведение лишь мимолетным увлечением. Но своих я буду защищать и не дам никому в обиду». «Значит, я уже стала своей?» опустив взгляд своих красивых золотистых глаз, спросила девушка. «Знаешь», — откровенным шептом произнес я, приблизившись к Арине, — «я жуткий собственник». Идея с покупкой жилья у меня возникла достаточно давно, но изначально я предполагал покупать дом в Петрограде. Там все это тормозилось наличием бары и тем, что на втором этаже можно было легко оборудовать место отдыха. Так что я и жил там, обустроившись со всеми удобствами. Да и пускай я оказал владельцу отеля определенную услугу, но все же она была не настолько весомой, чтобы проживать в лучшем номере отеля на протяжении полугода. Он бы отказать мне в этом не мог, все же я поучаствовал в довольно щекотливом деле для его репутации. Но в то же время надо знать меру и не портить отношения с хорошим человеком, который в дальнейшем может еще пригодиться. В итоге появление Арины в моей жизни и изменение ее статуса из знакомой в мою девушку лишь ускорили сам процесс. В академии мне пока делать было нечего, так что я занялся подбором квартир где-нибудь поближе к центру. И, собственно, самой академии, чтобы не приходилось добираться через полгорода. В то же время я заботился поиском дома, в который не стыдно было бы пригласить аристократов. На первое время сойдет и съемный, но если удастся что-то найти по приемлемой цене, то можно раскошелиться. Почему я решил вообще заморачиваться покупкой целого дома? Да просто что-то подсказывает мне, что лучше это сделать сейчас, чем потом пытаться в ППХ найти необходимое здание. Раньше я на все условности мог наплевать и жить банально в отеле, но появление Арины в моей жизни несло в себе изменения, к которым я должен был приспособиться. Да и сама Лазарева для меня из обычной девушки постепенно становится кем-то более близким, и что главное, я чувствую, что у нее происходит то же самое. Все, что началось просто с удобного способа избавиться от лишних обязательств и весело провести время, превращалась в нечто иное, в чем мы оба пока не могли признаться друг другу. В то же время в дальнейшем союз аристократки и простолюдина породит слишком много возни со стороны дворянства империи. Пока это не так критично, но если все же решусь на этот шаг, то придется становиться аристократом. Тем более возможности это реализовать у меня всегда были. Все же последний представитель аристократического рода, а не какой-то возомнивший о себе не невещь, что простолюдин. А там и Христофор Иннокентьевич, если что, может помочь с решением ряда вопросов не оставив свою племянницу на произвол судьбы. Не тот этот человек, чтобы смотреть на наши барахты не со стороны. Если оглядываться назад, то появление Лены на пороге моего бара привело ко всему, что происходит со мной сейчас. Но если совсем честно, то не вмешаясь я в ритуал призыва того парня, то, скорее всего, я бы сейчас был в Петрограде и, как обычно, занимался своими делами да выполнял заказы клиентов. Меньше чем за год моя жизнь сильно изменилась. И нельзя сказать, что в худшую сторону, но проблем, конечно, значительно прибавилось. Подобрать подходящие варианты квартиры домов мне обещали к завтрашнему обеду. Так что я убила оставшееся до вечера время на перерасчеты пары своих печатей. Когда Арина пришла в номер, чтобы начать сбор на вечеринку, я как раз успел закончить две печати, повысив их мощность и в то же время снизив скорость активации. Все же в академии Прада были потрясающие сборники трудов по магии. Боюсь, без этого мне еще долгое время пришлось бы выкупать схожей тематики книги на черном рынке, а так все получил бесплатно и в большом объеме. — Ты даже не подготовил свою одежду, — возмущенно воскликнула Арина, ворвавшись в рабочий кабинет, в котором я, собственно, делал все расчеты. Он был хоть и маленьким, но вполне удобным. — А зачем? — слегка наклонив голову на бок, спросил я, смотря на девушку. — Ты же говорил, что формат одежды свободный. — Да, но наши наряды должны сочетаться, — произнесла она таким тоном, как будто я и так должен был это знать и упорхнула из комнаты. Судя по звуку и тихим ругательствам, Марина добралась до шкафа с моей одеждой и сейчас что-то выбирала из не такого уж большого гардероба. Даже интересно, что она там найдет, так как я обычно придерживаюсь одного стиля, как, в принципе, цвета. «Да что у тебя все черное да белое!» — воскликнула моя аристократка. «Ну вот, я так и думал». «Во-первых, это практично», — ответил я, выходя из комнаты. «Во-вторых, мне эти цвета идут». Ну, а в-третьих, они соответствуют моему антуражу тёмного мага. «Егор, если бы знал тебе чуть хуже, то подумал бы, что ты говоришь серьёзно», покачала она головой, отложив в сторону пару вещей. «Могла бы подыграть», — хмякнул я. «В общем, надевай шето», — безапелляционным тоном произнесла Арина. «И нам уже пора ехать, если мы не хотим опоздать». Вот и стоило поднимать столько шума ради моего повседневного костюма. Только дополнил его курткой, так как на улице похолодало, а нам ехать на мотоцикле. Арина не стала надевать платье, а вышла из комнаты в брюках и светлой сорочке. Вроде ничего такого, но все же каждый элемент этой одежды стоил столько, что... Хотя не мне это говорить, ведь я надел именно тот комплект, который мне сделали в ателье в филиале Ламовых, так что я был одет как бы не дороже, чем моя девушка. Несмотря на ворчание Арины по пути к месту проведения вечеринки, что мы опоздаем, мы прибыли как раз вовремя, чтобы не ждать виновника торжества. Для проведения вечеринки был снят двухэтажный коттедж в отдельной рекреационной зоне, въезд в которую себе могли позволить только обеспеченные люди. Так что неудивительно, что здесь собрались в основном дети аристократических родов. Большинство из них либо были в союзных отношениях с Волконскими, либо как минимум могли позволить себе подарок для наследник рода. Ведь абы что такому человеку не подаришь, а значит вещи должны были быть действительно стоящими. В этом вопросе меня выручила Арина, которая заранее подготовила подарок, хотя я не рассказывала, что хранилась в небольшом деревянном футляре, захваченным ею с собой. Да и Юрий не был моим другом, чтобы я как-то переживал по этому поводу. За безопасность мероприятия можно было не переживать. Даже не присматриваясь, я насчитал более десяти охранников, которые следили за периметром, а значит, еще больше было скрыто от глаз высокородных гостей. Спустя примерно десять минут после нашего прибытия, Арина еще не успела поздороваться и с половиной гостей сегодняшнего вечера На сцену вышел Юрий Волконский. Сам Юрий вышел перед гостями в сопровождении своих ближайших сподвижников и членов младших родов, относящихся к Волконским. Это была одновременная его свита и те, кто в дальнейшем станет главными союзниками во всех делах наследника рода. С этим все очень сложно и запутано, да мне никто не посвящал во все тонкости, но мне хватало этого. Высокий блондин, лучезарно улыбаясь своим гостям, а их тут собралось как минимум под сотню, задвинул длинную речь о том, как он рад всех видеть. Ну и параллельно пару раз вставлял, какой он хороший как велик его род. Но дело это так незаметно, что если не прислушиваться, ты не поймешь, на что он именно он намекает. Собственно, я его особо и не слушал, уделив внимание столу с закусками, пока все смотрели в одну сторону. Арина пыталась пару раз на меня шифнуть, но я специально встал так, чтобы мы были за спинами других. Да и, как я заметил, не я один воспользовался этой тактикой. Например, два парня метров в десять от меня занимались тем же самым и нисколько не смущались. Мы пересеклись взглядами, понимающие, улыбнувшись друг другу, продолжили незаметно уничтожать еду со стола. Одна надежда, что тут будет что-то посущественнее, чем только закуски, а то я со всеми делами не успел поужинать и сейчас жалел об этом. Чем я не любил подобного рода мероприятия, так это тем, что здесь не столько отдыхали, сколько заботились о полезных знакомствах или же решали какие-то вопросы. И тут никто не смотрел на то, что здесь собралась в основном молодежь, которая не может принимать решения за весь свой род. Да и этого и не требовалось. Достаточно было передать пожелание о таком решении, а там уже будут договариваться старшие. Почему нельзя было напрямую обратиться к нужному человеку, я не понимал. Все эти традиции хождения вокруг интересующего вопроса лишь отнимали время, которого часто не хватает. Ну что поделать традиции. Если ты не будешь им следовать, то тебя и слушать не станут, какой бы выгоду ни сулило твое предложение. Но, если честно, у нас в империи это еще не так явно выражено. Вот в некоторых странах порой, чтобы заключить договор на мелкую поставку какого-нибудь товара, который владельцу не особо нужен, приходится часы проводить на подобных встречах, пока не переходят, собственно, к самому договору. Тем временем представление Волконского закончилось, и гости уже более свободно могли курсировать по дому, порой собираясь небольшими группами или отходя в стороны, чтобы поговорить без лишнего внимания. Сам Юрий отошел в сторону и общался пока со своими сподвижниками. Хорошо еще, что не надо было идти напрямую к имениннику и вручать ему лично подарок. Для этого в доме было отведено несколько столов, на которые все при входе сложили свои дары. Будь иначе, к блондину выстроилась бы очередь, которая могла затянуться надолго. Спустя где-то полчаса слуги Волконских открыли двери в другую комнату, куда пригласили всех гостей. Нам открылся вид на большой бальный зал и в его конце популярный рок-группу. «Вау! Это же группа «Давн!»» — раздался рядом со мной восторженный возглас какой-то девушки. «Я слышал, что у них расписаны все концерты на два года вперед. Как Волконский умудрился их привести сюда?» — спросил ее спутник. «Давн, говорите?» — хмыкнул я, внимательно присматриваясь к участникам группы. ребята за три года, что я их не видел, стали выглядеть куда более эффектно. Но это больше заслуга их менеджер чем самой группы, так как они, несмотря на свой талант, совершенно не умели себя подавать публике». Откуда я знаю? Так они были одной из тех небольших уличных групп, что пришли выступать в мой бар и на следующий день получили контракт, тут изменивший их жизнь. Давно заиграли, стоило в бальный зал войти виновнику торжества, и с этого момента собственно началась вечеринка.